Нулевой уровень европейского купола. Трущобы. Сорок семь минут до нападения. Ждать невыносимо, сказал Логус. Ты предлагаешь пойти на штурм? Усмехнулся Макс. Цени эту передышку, которую тебе так любезно предоставили. Потом будет некогда. п р и ч ё м тут штурм? Досадливо поморщился монах. Я просто подумал, может быть, получится выбраться. Макс повернулся к Кирку. Эй, хозяин, выясни, что там в мире делается. Кирк нехотя поднялся и направился к терминалу. Клавиши и разъемы, словно чужие, не слушались. Контакты стали, как будто холоднее, чем обычно. Мне все это надоело. Внезапно подумал Кирк. И сам поразился этой своей мысли. р а с т е р я н н о посмотрел на свои руки. Виртуальность, когда-то такая родная, вдруг стала далекой, чужой и безинтересной. Что же это со мной? – спросил Кирк себя. Он беспомощно оглянулся на циркуль, которая снова сидела возле Кибера. Из чего бы это? С усилием он заставил себя влезть в кресло, подключить контакты. Виртуальности было пусто и холодно. Преодолевая сопротивление, Керк нырнул под поверхностные волны информации, выуживая ее редкие крупинки, словно электронный к и т который процеживает тонны воды, чтобы собрать ценный планктон. Дождь не прекращается, сказал он в слух. По всему нижнему уровню официально объявлено чрезвычайное положение. Частично уничтожен торговый квартал северный район и северо-западный. По непроверенным данным, возможен прорыв очистителя. Ожидается в о д контингента сил службы по чрезвычайным ситуациям. Статистика жертв. ы Немногие уцелевшие камеры показывают только воду, а некоторые работают уже под водой. Совсем плохо. Услышал Керк голос Макса. Силы по чрезвычайным ситуациям это плохо. Устроят дополнительную бойню, будут добивать раненых, изгонять уцелевших в о т с т о й н и к и Идентификация личности, рудники, что-нибудь еще нужно? – спросил Керк. – Нет, спасибо. Макс тяжело вздохнул, обратился к Логусу. В окно что-нибудь видно? Монах наклонился и выглянул в дыру. Из пробитого пластика на пол текла мощная струя, образовывала лужу и утекала куда-то в сторону лестницы. Удачный кривизна пола, подумал к е р к освобождаясь из о б ъ я т и й в и р т у а л ь н о с т и Ни черта там не видно, сказал Логус и отошел наконец от окна, исчез в коридоре. Зато скоро нам будет еще веселее, донесся оттуда его глухой голос. Вода прибывает, и до нас ей остался всего один лестничный пролет. Кто-нибудь умеет дышать под водой? Макс ухмыльнулся и посмотрел на экран терминала. Гончих, что остались на улице, не было видно. Монитор показывал только струи дождя. Будем надеяться, что не мы одни не умеем дышать под водой, пробормотал Макс. Однако до намеченного срока остается не так много времени. Не понимаю, перебил его Кибер. Какого чёрта они ждут? Какой-то ритуал? Они же дают время подготовиться. Не совсем, ответил Макс. Гончие не просто охотники за головами, и мало просто убить жертву. Для них каждое убийство имеет не только материальное, но и духовное значение, поэтому ритуал не может нарушаться. Хотя, конечно, такое поведение имеет и чисто прагматичные причины. Гончие – это большей частью перестроенные организмы, не то киберы, не то просто не пойми что. Не всегда качественно, не всегда стопроцентно надежно. Им требуется час, чтобы привести себя в идеальное боевое состояние. Иногда больше, но когда они наконец готовы, неудачи их постигают редко. Хм, но они уже напали там, внизу, сказал Логус. Напали, но не с целью убийства, точнее, не с целью убийства меня. Им просто нужно было помещение, укрытие. Чувства вывели их на меня, но из-за дождя они не сразу это поняли и попытались найти укрытие. Случайность. Он замолчал, затем г л я н у л на часы и сказал: «Осталось минут сорок, чуть больше. Хватит времени на две-три истории. Чья очередь? Моя». Вдруг сказал Локус: «Если кто-нибудь побудет на часах, ритуал ритуалом». Гончие, г о н ч и и м и а захлебнуться в дождевой воде я не хочу. Договорились? Сказал Макс и кинул монах обруч. О чем? Ты заговорила восточном анклаве. Мне это напомнило.